Глава 30, в которой Брысь совершает чудеса отваги. Скок, скок, скок, скок. Шар из прозрачного пластика, с заключённым в нём пофнутием, наполнял пространственно-временной подъезд звонким эхом. Когда Брысь домчался до входа, эхо уже затухало. Изумительный кошачий слух различил, как мягко и пружинисто перескакивает со ступеньки на ступеньку безжалостный зверь, преследуя удирающую игрушку. Если шар разобьётся, то несчастный бесчувственный питомец юного химика вывалится наружу и в лучшем случае будет проглочен монстром. В худшем жуткая помесь кота и собаки примётся терзать грызуна. прежде чем отправит его в желудок. Эта мысль показалась особенно нестерпимой. Бедный МНС с двумя образованиями не заслуживал такой страшной участи. Брысь крепко зажмурился и бросился в пролёт пространственно-временной спирали. Вдруг повезёт, и он окажется внизу раньше охотника и его жертвы. А ветеринарный врач так заинтересовался моей поразительной способностью быстро излечиваться от любых травм и болезней, что назвал меня феноменом, то есть исключительным, уникальным и неповторимым, и даже предложил Вовкину родителям отвезти меня в Санкт-Петербург в специальный институт для исследований. И хотя это означало повышение по службе и карьерный рост, я отказался. Из уважения и привязанности к моему научному руководителю. И вообще, я их люблю и не хочу с ними расставаться. Родители так врачу и сказали, мол, никому не доверят такого ценного сотрудника и члена семьи. Вот если бы и Вовки в том институте место предложили, то я бы ещё подумал. Почему выходит, что теперь я бессмертный, гораздо бессмертнее сказочного Кощея. Тот, если иголку сломать, тут же окочурится, а я нет. Хотя вы про иголку-то не слышали. Там так, на конце иглы смерть Кащеева, а игла э, в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце, а его еще надо поймать. Впрочем, вы и про зайцев не знаете. Они на меня чем-то похожи. Такие же белоснежные бывают, как зима. И зубы покрыты прочной эмалью... Это уже круглый год. Я даже думал, не родственники ли. Вот только они вегетарианцы, а я всё люблю. Кстати, Вовка мой вернулся к химическим экспериментам. Мы теперь над таким эликсиром работаем, чтобы и неживая материя во времени и пространстве перемещалась. Вот если целый и сменится, учёным передвинуть удалось, то нам всего-то нужно письмом вам отправить. То есть мне нужно. Вовка про вас не догадывается. Ну и сокровище, разумеется, с собой прихватить. Вдруг попадутся. Или минерал какой-нибудь марсианский на память, или бабушки рассаду на дачу. Хотя бы один кустик ваш с ягодами сладкими. Каливада под боком, то и очень даже ничего, есть можно. За сим откланиваюсь. Вечно ваш э Павнутий. Когда-то белоснежная, а теперь зелёная лапа замерла над исчерканным кошачьей стенографией тетрадным листом. Что ещё за засим такой? изумился рысь, усердно исполнявший роль писца. Повнути похлопал рубиновыми бусинками и приосанился. Встал на задние лапки, выпятил живот и откинул назад голову. от факт, что многоопытный кот путешественник не слышал старинного русского словца, а он не только слышал в каком-то кинофильме, но даже запомнил, где его употреблять, чрезвычайно пальстило помощнику юного химика. Кстати, припиши в конце SNS, потребовал он, потому как я теперь э старший научный сотрудник. У меня стаж вышел Брысь окинул упитанную фигурку грызуна оценивающим взглядом, макнул лапу в чернила налитую в мисочку зелёнку и оставил под каракулями аккуратный отпечаток.